Но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись совсем в другом свете. После этого престо они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое анданты с пошлыми вариациями и совсем слабый финал. Потом еще играли по просьбе гостей то элегию Эрнста, то еще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 Были очень довольны вечером.